46-й Гент. Где бы они ни проходили, он запрещал своим людям снабжать войска за счет местных, а потому нужна была недюжинная интендантская служба. И вновь, как в пору гражданской войны, которая развела их с Уаскаром, императорская армия смеилась в облаке пыли. Меньше стало теперь попугаев и куи в клетках, меньше лам, ручных ягуаров и пум. Зато больше овец, быков, больше артиллерии, пушек и телег, до отказа, груженных бочонками с порохом, а еще неизменных соколов в небе и псов, бегавших вдоль воинских шеренг. Он построил казармы и склады, заполненные впрок провиантом из Андалусии, часть которого доставляли из таун -Тинсую. На подходе к Генту поставил гигантский лагерь. За короткое время ему удалось пройти по всем областям, где были волнения, и посадить там наместников с гарнизоном. Затем он вернулся в лагерь, оставил бойцов отдыхать, а сам, не тратя времени даже на то, чтобы сменить одежду, вошел в город с малым эскортом в сопровождении двух своих полководцев – Руменьяви и Челкучимы. Кискис, -кис, удрученный гибелью Филиппа, остался в Севиле следить за королевской столицей. Верховный инка миновал городские укрепления, решетка ворот была поднята. Затем проследовал по пустой улице, окаймленной домами с закрытыми ставнями и оказался на широкой площади, где стоял очередной каменный храм с устремленной в небо колокольней. Здание в несколько этажей не переставали его изумлять. Камень здесь был красным, как в гранаде, но крыши домов зубчатыми и более заостренными. Каждое место отличалось собственным стилем, а то Альпе нравилось это разнообразие. Через площадь тянулся неглубокий канал. Там вдруг образовалась толпа. Женщины и дети бежали впереди, размахивая зелеными ветвями, и восклицали на том языке, какой в ходу у французов. «Прости нас, единственный наш господин, сын солнца, утешитель бедных». Вести о реформах, которые он затеял в Испании, дошли и до этих провинций. Инка встретил их весьма милостиво и велел сказать, что пострадали они от его фламандских представителей. Впрочем, он с открытым сердцем прощает всех бунтовщиков и явился встретиться с ними лично, Чтобы, услышав слова снисхождения из его уст, они умиротворились и оставили все страхи, рожденные собственными прегрешениями. Он распорядился, чтобы генцам дали все необходимое, проявляли к ним любовь и милосердие, и, как должно, позаботились о содержании вдов и сирот, отпрысков тех, кто погиб в столкновениях с регенскими войсками. Жители-то боялись, что он устроит большую резню, Таледо еще оставался у многих в памяти. И потому речь его была встречена с преогромной радостью под одобрительные возгласы толпы. Одни целовали его и стирали с его лица пот, другие стряхивали пыль с его одежд, третьи бросали цветы и ароматные травы. Инка дошел, наконец, до главного храма, где в его честь провели церемонию по обряду последователей приколоченного бога. Затем он нанес визит собранию именитых горожан, заверив, что не обложит их больше ни одним налогом и за это лишь обязал их отводить часть времени и забот на поддержание в достатке его складов. А то Альпы предложили остановиться во дворце Карла и чествовали его там три дня к ряду. Затем он отправился в Брюссель к Марии Венгерской.